приблизившись к Вильманштранду, русские 22 числа остановились в деревне Армилли, а вечером подошел к городу шведский отряд, бывший под начальством Врангеля. Число шведов, включая Вильманштранский гарнизон, простиралось по русским известиям до пяти тысяч двести пятьдесят шести человек, по шведским до трех с половиной тысяч. У русских было девять тысяч девятьсот человек. На другой день Лессий двинулся против неприятеля, который занимал очень выгодное положение под пушками крепости. Несмотря на то, русские шли на него прямо столь многою бодростью и храбростью, как добрым порядком через пригорок и долин. Вначале русское войско было встречено шведами с такой свирепостью, что принуждено было податься назад, но Лессий остановил напор шведов, велевший конницы наступить на их фланг, после чего шведы были избиты с возвышений и лишились своих пушек. Это так ободрило русских, что они наступили на неприятеля с удвоенным мужеством и покончили трехчасовой бой поражением шведов. Преследуя неприятеля, бежавшего в крепость, русские прорвались до самого контраст-скарпа, и Леси послал барабанщика требовать сдачи города. Но барабанщик был застрелен, и Лесси велел жестоко штурмовать город, против которого действовали только что отнятые у шведов пушки. Через час осаждающие были в палисадах, а вслед затем русские знамена уже развивались на валу. Командовавший шведским корпусом генерал Врангель попался в плен с семью штаб-офицерами и тысячью двуместами пятьюдесятью рядовыми. Победителям досталось также тринадцать пушек с запасами, две тысячи лошадей и те солдаты, которые штурмом в город вошли, равномерное знатное число добычи деньгами золотыми и серебряными, разную серебряную посудую, платьями, провиантом и иными разными вещами получили. Русские потеряли убитыми генерал-майора Ускуля. В троих штаб и одиннадцать опер офицеров и с небольшим пятьсот человек рядовых. Это было единственное значительное дело в кампании 1741 года. Победители ограничились смелкой войной. Лесси и Кейт возвратились в Петербург, где шли совещания о мерах на случай, если шведский главнокомандующий Левенггаут предпримет зимой наступательные движения. о состоянии привянской части в это время может дать нам понятие следующие известия: в октябре 1741 года генерал-прокурор дал сенату предложение, что по указу Петра Великого велено было учредить в Петербурге и других остзейских местах запасные магазины. Кроме того, на полевые и гарнизонные полки заготавлялось к наличному еще на год и восемь месяцев. Почему? Такой нужды, какая теперь состоит в провианте, никогда не было. В 1731 году было положено провианта содержать меньше, как видно вследствие тогдашнего мирного времени. А так как известно, какая при настоящем военном времени нужда в провианте и фураже, то правительствующему Сенату предлагается иметь рассуждения, в которых магазинах и поскольку надобно содержать провианта. По указу Петра Великого велено учредить должность генерального эконома, который должен был везде заботиться о хлебных запасах, чтобы в неурожайные годы народ голоду не терпел, причем взять иностранные уставы и прибавить своего счастья. В указе 1736 года написано: генерал-провиантмейстер должен стараться озаготовление провианта и фуража на армейские гренадерские полки и взапасные магазины, и для отвращения казенного убытка заготавливать провиант в магазины у помещиков и крестьян, а не у подрядчиков, смотря по дешевизне, хотя бы и лишнее было и нужды в тот год не было. Но такого генерал-провиантмейстра и до сих пор нет. При армии генерал-правиантмейстер был, но он исполнял только то, что ему от генерал-крик с комиссара приказывалось, а с ноября 1740 года и никакого генерал-правиантмейстера нет. В сентябре 1740 года генерал-прокурор предлагал Сенату, не лучше ли в магазинах держать рожь, а муки только для внезапных расходов понемногу, ибо солдатам лучше раздавать свежий хлеб». А мука через год или два получает задкость и горечь для молодёжи жить содержать мельницы и ручные жернова. Сверх того можно молотить на частных мельницах, но и этому предложению до сих пор рассуждений ещё не было. Как скоро Швеция объявила войну? То, разумеется, первым делом русского правительства было обратиться к союзнику, который обязан был помогать России против нападающей державы и давал такие торжественные обещания, что поможет непременно. 16 августа был изготовлен в Петербурге рескрипт Братьелю в Берлин с известией о шведской войне и с указом, чтобы ехал в Селезию к Фридриху II и требовал помощи в силу заключенного недавно оборонительного союза. В постскриптик этому указу говорилось, хотя нельзя надеяться, чтобы король прусский склонился дать нам союзническую помощь, однако мы рассудили ее потребовать на следующих основаниях: первое, если поэтому не сделали, то король мог принять дело так, что мы от союза наперед отступили; второе, требование наше может некоторым образом способствовать к тому, чтобы Пруссия не вступала в дальнейшее сближение с Швецией; третье. Король не может объявить достаточно важной причины к отказу нам в помощи, ибо хотя мы старались отвратить его от селезского предприятия сильными увещаниями, однако против него по сие время не действовали. По прибытии в Бреславль Бракель прежде всего имел разговор с министром Подавильсом о договоре, заключенном между Пруссией, Францией и Баварией против Австрии. Бракель заметил. что, конечно, новое обязательство Пруссии с Францией не повредит обязательствам Пруссии с Россией. Подавильс стал обнадеживать его честью, что в договоре с Францией ни одним словом не упомянуто о шведах, тем менее непосредственно с ними что-либо заключено. «Я знаю», — говорил Подавильс, — «что носятся разные слухи. Утверждают, будто наш король шведам деньги дал, но я желаю, чтобы тот талер, который дан шведам, сгорел в моей душе. Вы, морти, смело обнадежить свой двор, что король наш предпочитает дружбу с Россией и всем прочим, будет постоянный и свят ее сохранять и с шведами ни в какой союз без ведома и соизволения России не вступит. Двадцать второго октября Бракель мелла удианцу и Фредрика второго в лагере. Король принял его очень милостиво, признал объявление войны шведами насильственным и неправедным, признал и обязанности своей в силу последнего трактата, но при этом дал знать, что ему нет никакой возможности исполнить эти обязанности при настоящих обстоятельствах, так как он сам вплетен в упорную войну. Парagraф союзного договора, по которому он обязан был давать помощь, король изменял так, что и Россия освобождалась от обязанности помогать Пруссии в случае, если бы сама находилась в войне с другими державами.